Охранники у входа в отель Сафир, узнав машину Нассера, подняли шлагбаум и пропустили нас на территорию. С хрустом притормозив на гравийной дорожке, Нассер сказал: "Значит так это. Завтра мы с Азизом приходим в 10:00 утра. Мы с тобой расшифруем магнитофонные записи, Азиз принесёт фотографии. Отличный материал будет. Олив обрадуется. Ладно, увидимся завтра в 10:00". Не выходя из машины, я вручил Насру конверт с полученными в подзорной трубе долларами в качестве гонорара за проделанную сегодня работу. Мы обменялись рукопожатиями, а Зис вылез и выпустил меня из салона через свою дверцу. Королла отъехала на несколько ярдов и остановилась. Я решил, что опять двигатель сбаกรкнул, но Наср открыл окно и чем-то помахал мне. "Эт, держи". Я подошёл, и он сунул мне свой диктофон. "Зачем Ты же завтра приедешь, Насер поморщился. У тебя безопаснее, там много хороших записей. Он вывел машину на кольцевую развязку и двинулся к КПП. Я поднялся на крытцу отеля, глядя на чёрные прямоугольники ока. Даже если есть электричество, постояльцы просили не включать свет в тёмное время суток, чтобы не привлекать внимание снайперов. У окованных металлом дверей меня встретил Тарик, сотрудник службы безопасности, вооружённый снайперской винтовкой Драгунова. Как твоё ничегоет? Тарик любил практиковаться в разговором на английском. Не могу пожаловаться, Тарик, а у вас сегодня тихо. Да, тихо, слава Аллаху. Бикмак вернулся. Да-да, клиент уже в баре. Я щедро вознаграждал Тарика и его коллег за то, что они весьма туманно отвечали на любые вопросы посторонних, касающиеся меня, и своевременно сообщали мне о проявленном интересе. Вполне возможно, что Тарик взимал мзду с обеих сторон, но пока мисть памята бала курицы, несущей золотые яйца, миновав стеклянные двери, я оказался в круглом вестибюле, где на конторке консьержа светилась тусклая лампочка. Под потолком висела громадная люстра, которую никогда не включали. Ее окутывал толстый слой паутины. Глядя на люстру, я всякий раз представлял, как она с грохотом падает на пол. Мистер Куфаджи, управляющий гостиницей, помогал какому-то парню грузить в прицеп грузовика автомобильные аккумуляторы. Каждое утро отслужившие свое аккумуляторы меняли на заряженные аккумуляторы. Как в моём детстве молочнники обменивали пустые бутылки на полные, аккумуляторами пользовались постоянно для подзарядки ноутбупов и мобильников. Добрый вечер, мистер Брубик, сказал управляющий, утирая взмокшее лоб носовым платком. Вам нужен ключ. Добрый вечер, мистер Кофаджи. Я подождал, пока он достанет из шкафчика ключ. Мне бы ещё аккумулятор. Конечно, когда мой помощник вернётся, я пошлю его к вам наверх. Буду очень вам благодарен. Мы с ним строго блюли традиционные правила приличия, несмотря на то, что Багдад стал сущим адом, а некогда пятизвёздочная гостиница Сапфир превратилась в некое подобие кемпинга. Ага, так я и думал, что слышу твой сладкозвучный голосок. Бекмак с Гондурасской сигарой в руке появился в дверях полутёмного бара, служившего общей гостинной, местом обмена сплетнями и слухами. а также биржи всевозможных услуг. Как по-твоему, который сейчас час? Я пришёл позже тебя, а значит, за пиво сегодня платишь ты. Нет, по нашему уговору за пиво платит тот, кто придёт последним. Это бесстыдная ложь, мистер Маккензи, и вам это прекрасно известно. Между прочим, бесстыдная ложь подстёгивает войны и даёт работу голодным репортёрам. Ну как там, Фалуджа? За кордон не прорваться? А как ваша дневная прогулка? Пустая трата времени. Бекмак с наслаждением втянул сигарный дым в легкие. Приехали в Кэмп Виктори, а там нам заявили, что военные действия активизировались, то есть морпехам некогда охранять наши толстые жопы. В общем, офицеры по связи с прессой скормили нам очередную порцию дерьма, а потом втиснули нас в транспортную колонну снабжения и отправили обратно в Багдад. К счастью, не в ту, которую подорвали инсургенты. А у тебя что? У меня получше. Мобильный госпиталь для беженцев из Фалуджи и сбитый вертолет Каева. Азиз успел сделать пару снимков, а потом твой соотечественник в полном боевом снаряжении очень вежливо попросил нас убраться нафиг. Неплохо, но... Бекмак подошел ближе и понизил голос, хотя мистер Куфаджи давно уже ушел. Один из хорошо информированных источников Винсента Гриппы 20 минут назад прислал ему смску об одностороннем прекращении огня, которое якобы вступает в силу с завтрашнего числа. В это верилось с трудом. Хм, мак. Бойцы не отдадут Фалуджу. Возможно, перегруппируются, но нет, речь не о них. Морпехи отходят, ничего себе. Откуда такие сведения из офиса генерала Санчеса? Не, командование обосрётся от злости, мол, если хочешь брать Вену, бери долбаную Вену и всё такое. А кто тогда всю эту кашу заварил? Брэмер, что ли? Дружище, наш великий посланник не сварит собственных яиц в джакузи полном кипящей лавы. Тогда сдаюсь. Не подскажешь, в чём там дело? И если заплатишь за пиво, то я так и быть, предложу целых три подсказки. Бигмак секунд на пять перестал втягивать в себя сигарный дым и сообщил «Ц.Р.И.У.». Прямой приказ из конторы Дика Чейни. У Винсента Агриппы есть источник в ЦРУ? Он же француз. Лягушатник, сторонник капитуляции. У Винсента Агриппы есть источники информации даже в схроне самого Господа Бога. Чейни боится, что Фалуджа расколет коалицию доброй воли. Хотя её и коалиция, это не назовёшь, да и доброй воли там незаметно. Вот так-то. Давай, приводи себя в порядок и спускайся к нам на ужин. Догадайся, что у нас в меню? М-м, курица с рисом. В официальном меню гостиницы Сапфир числилось полсотни блюд, но подавали всегда только курицу с рисом. Да ты прямо телепат. Я мигом только не гляже накинул. Ага, и снова про динамеш какетка. Микмак вернулся в бар, а я поднялся на второй этаж. Лифты не работали с 2001 года. Потом на третий и на четвёртый. За окном моего номера виднелся чёрный, как нефть, тигр в зелёной зоне, сияющий огнями, будто Диснейленд в какой-нибудь антиутопии. Я вспомнила роман Баларда Высотка, где современный лондонский небоскрёб представляет собой как бы вертикальный срез развития цивилизации, которая в итоге сбрасывает в себя шелуху роскошных одежд, обнажая свою суть примитивное насилие. Какой-то вертолёт приземлился за дворцом Республики, где только сегодня утром Майк Клемент рассказывала о позитивных сдвигах в Фалудже и вообще повсеместно в Ираке. Что думают сами реакцы, когда видят этот сияющий анклав изобилия в самом сердце столицы? Я-то знаю, потому что Насер, мистер Куфаджи и многие другие мне об этом рассказывали. И реакцы думают, что хорошо освещённая, имеющая значительный военный контингент и хорошо охраняемая зелёная зона это доказательство того, что у американцев есть волшебная палочка, которой стоит только взмахнуть, И порядок в иракских городах тот же будет восстановлен, но царящая в стране анархия служит плотной дымовой завесой, и под её прикрытием американцы могут невозбранно качать иракскую нефть. Иракцы, конечно, заблуждаются, но их представления не более абсурдны, чем представления 81% американцев, которые верят в ангелов. Рядом послышалось мяу, и из сумрака появился лунно-серый кот. Я нагнулся к нему поздороваться, и только поэтому мне не снесло череп, как верхушку сваренного яйца, когда взрывом выбило окна западного фасада гостиницы Сапфир, и тёмные коридоры заполнила взрывная волна, её уж и уши заполнил гул кирьёв, и пространство между атомами заполнила тональный аккорд разрушения.